6.4 Всё поле зрения застилала застывшая тьма, напоминающая морские глубины. Дремавший разум в воспоминаниях, промежуток в сознании, было неясно, где заканчиваются воспоминания, где начинается сознание. Даже само это различие превратилось в пустую мечту. В этом пространстве была лишь одна вещь только никому неизвестный голос, более чистый, чем освещающий ему свет, ясно раздавался повсюду. А, мой голос наконец-то достиг тебя, моя дорогая. Кто ты? Не ответив на этот вопрос, голос певучий объявил: "Это третий раз. Что? Третий раз? Всё очень просто. Столько раз ты воспользовалась песнопениями. Чушь. Я исполняла песнопения гораздо больше, чем 3 раза. Нет. Ты думаешь об обычных модельных песнопениях, обманчиво похожих на твои природные?" Потому что твои настоящие песнопения намного чудесней мои песнопения. Поэтому ты исполняла песнопения всего 3 раза. Но в то же время можно сказать, что это целых 3 раза. 3 раза. Когда они были? Эти разы. Первый на состязании, второй в исследовательском институте, наконец третий вчера. Состязание, институт, вчера. Я задумалась над тем, что сказал голос. Чем ближе рассвет, тем быстрее растёт цветок, не так ли? Неужели это Да, не бойся, моя дорогая. Я не боюсь. Этого достаточно. По собственной воле открой канал, повинуйся велению сердца. Ты же хочешь защитить дорогих тебе людей. Хочу защитить. Я просто хочу защитить. Именно. Э, это очень важно. Познай своё собственное имя, познай свою собственную силу, а затем побыстрее доберись до меня. "Нейт, быстрее сюда!" громко крикнула Мио, открыв дверь библиотеки. "Клюэль, прошу тебя, держись." Девушка слабо дошала, так и не открывая глаз. Хотя она и была выше Нейта, её тело казалось ужасающе лёгким, и это ещё больше усиливало его тревогу. "Прошу, Пусть не всё будет хорошо. Найт, клади Кюэль сюда. В главном зале их уже ждала Кейт, уже приготовившая из диванчиков импровизированную кровать. Мио, отправляйся в медпункт за помощью. Учитель, быстрее будет связаться с ними отсюда. Я хорошо знакома с библиотекарем. Я поищу её и попрошу помочь, выкрикнула Мио и не дожидаясь ответа, побежала к лестнице на второй этаж. Медпункт. Если Кюэля осмотрит врач, мне и правда будет спокойней. На что же с ней такое? Нейт, что ты имел в виду под мы же болели вместе всё лето? Кейт пристально смотрела на мальчика. Она всё время наблюдала за моими тренировками песнопений. Сейчас я не буду поднимать моральные вопросы об одноклассниках разного пола. За то время, что вы были вместе, ты не замечал за ничего необычного? Нет, точно нет. Я правда не знаю причину. Мы всегда были вместе, даже наоборот. И из-за этого мне на ум приходит ещё меньше причин. Всегда, может быть, это и стало для Кллой тяжёлой ношей. Какой же я дурак. Её здоровье ослабло до такого, что она упала в обморок. Почему же ты последнего не замечал этого? Мы ведь всегда были вместе, а я даже не подумала о таком. Я не знаю, но, возможно, из-за меня. Возможно. Но всё-таки тебе не стоит слишком сильно себя винить. После этих слов учительница замолчала, Nate вновь обратил взгляд на девушку. Клель, кровь прилила к её щекам, веки тоже немного покраснели. Почти наверняка у девушки был жар, но этот платком вытер выступившую на лбу у Клели пот. "Прошу, продержись ещё немного". Девушка по-прежнему не открывала глаз, еле лишь продолжала дышать. Наэт неподвижно всматривался в её лицо. "Так, куда пропала госпожа Рути?" Осмотрев второй этаж библиотеки, Мила удивлённо моргнула. "Нет, Странно само по себе то, что её не было на первом этаже в такое время. Обычно в то время, когда я приходила, она сортировала книги на первом этаже и принимала посетителей у стойки. Может, она тоже эвакуировалась? Постойте-ка. Сейчас академия в состоянии повышенной готовности к отражению атаки. А значит, вполне естественно, что библиотека эвакуировалась. Но что означает отсутствие охранников? Ведь охранники должны были стоять у дверей, когда мы входили в здание. Нет, есть даже более простой вопрос. До этого момента Мила слишком торопилась. Я поэтому только сейчас осознала, что они попали в обычно запертое здание библиотеки без ключа. Почему двери не были заперты? Ведь тот опасный преступник мог напасть в любой момент. Невозможно себе представить, чтобы дверь оставили незапертой, да и никакой охраны не было. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мимо посетило ощущение дежавю. Нет, нечто более реалистичное воспоминание. Это случилось только вчера. В будке у главных ворот не было охранника, и когда я отправилась его искать, столкнулась с тем ужасающим мужчиной. Всё точно так же, точно так же, как вчера ночью. Тело девушки содрогнулось, а по спине прокатились капли холодного пота. А если всё точно так же, как вчера, то этот мужчина сейчас раздался характерный шаркающий звук шагов. Мне же просто показалось, правда? Мило медленно, очень медленно обернулась, а затем а... <связь> ей было совсем не весело. На сизых ледневших губ сорвался смешок. Так и знала она, почему мне в последнее время встречаются только такие замечательные люди. Перед ней на расстоянии всего одного шага стоял мужчина. Она не могла его забыть, он запечатлелся внося в чётки её глаз. Единственным отличием от вчерашней ночи было нечто напоминающее катализатор в его руке. Что это? Я никогда не видела таких катализаторов. Оно выглядит как серебряное яйцо. Мы снова встретились в интересном месте. Было невозможно понять, что содержалось в его равнодушном голосе сочувствие или цинизм. И словно в ответ на слова мужчины, катализатор в его руке ярко засветился. А затем по библиотеке разнёсся вопль Мио. Из-за всех рассевшихся по комнате звуковых птиц раздались громкие расстёрженные голоса. Невозможно. Мирр, там Мерр посмотрел в указанном сотрудником направлении, из окна было видно поднявшийся над корпусом первого класса сигнальный огонь. Это был призываемый письнопением знак, используемый учетелями в чрезвычайной ситуации. Я там тоже. Именно там должна была держать оборону Н. По-хорошему, туда следовало немедленно направить помощь, но сейчас ситуация не позволяла даже этого. Последний сигнальный огонь подтвердил, что чрезвычайная ситуация наступила на всей территории академии. Миррор, почему нет подмоги? Такими темпами я не прорвутся внутри здания. Звуковые птицы сообщили о положении дел в школе. И его можно было описать очень коротко: шла атака сераписнапений. Продержитесь как-нибудь. Если станет слишком тяжело, отдавайте приоритет собственной безопасности. Пока Миррор отвечал, влетела новая звуковая птица. Учитель из подвергшегося атаке места попытался связаться с помощью песнапения. Число птиц уже приближалось к 10. Даже после полной мобилизации сотрудников информационного отдела справиться с ситуацией не удавалось. Знаю, так что с подмогой. Считаете, что я не буду? Что? Не имея возможности тратить время на объяснения словами, Миррор схватил ещё одну находившуюся под рукой звуковую птицу и поставил её рядом с первой. Эй, Миррор, как там с подмогой? Раздавшийся из старой птицы разъярённый голос, говоривший почти то же самое, передался первой птице. Наступила тишина, первый учитель молчал. Неужели он не отступил, а направился в самоубийственную атаку? Мирр, в других местах академии тоже буствуют серые песнопения. Судя по количеству призванных существ и использованный катализатор был особенно мощным. Вероятно, яйцо. На этом основании можно сделать вывод, что вчерашний мужчина действительно тот преступник, что за одну ночь уничтожил фидолейское отделение Кельбергского института и выкрал оттуда катализаторы. Обычно, когда тебя увидели, надо бежать. Умный преступник наверняка поступил бы так. Но этот мужчина другой. Он не только не испугался, а даже с радостью бросился в битву. Весь лецников метёт, начиная с меня самого, предполагал, что эта цепочка происшествий была работой очень умного человека, и это наша самая большая ошибка. Этот преступник самый настоящий бешеный пёс. Снова как на состязание. На самом деле Миллер сам очень хотел немедленно отправиться на помощь. Но если бы он ошёл, то больше не осталось бы никого, кто наблюдал бы за этой комнатой. Сейчас я не могу покинуть это место, какое бы ужасное сообщение ни пришло. Чувствуя невыразимое никакими словами возмущение на самого себя, Миррор крепко сжал зубы. Тфу. С деревьев одно за другим спрыгивали серые призыванные существа. Селинар во иногда страдому кланялась, иногда отбрасывала их пинками. Что? Я чувствую вясни железа а камня? Увидев, что каблуки её туфель затвердели и окрасились в серый, исследовательница самоонежичительно рассмеялась. Сколько получло ударов. Уже половина туфли превратилась в камень. Ногу мне пока удалось сохранить, но насколько я ещё продержусь? Из-за того, что я не владею техникой нуссиса, эти серые существа мои наихудшие ну противники. Селинерва огляделась вокруг, повсюду были видны сигнальные огни. Как бы ей ни хотелось это признавать, но вывод один: Вся территория академии подверглась атаке серописьнопений. Успею ли я в библиотеку? подумала Салинарва, пробегая мимо корпусов 2-х и 3-х классов. Постепенно в её поле зрения возникли контуры тёмно-серого здания, составленное из двух подземных и пяти надземных этажей. Библиотека была одним из высотных зданий академии Треме. Ещё издалека Салинарва увидела широкую входную дверь, а затем, по теясь, уняв сбившееся дыхание, ускорила бег. Но за мгновение до этого Нечто два ноль искрись с свистом рассекая воздух. Салинарвания видела, что именно это было, но благодаря многолетнему опыту и собственному инстинкту сразу же нырнула вниз. В тот же миг что-то пролетело прямо над ней. И когда исследовательница со спешки подняла голову, что это? У неё даже дыхание перехватило от увиденного. Перед дверью библиотеки словно охранник стояло напоминающее человека серебристое нечто. Вокруг него, выполняя функцию защитников, поделил 12 серебристых мечей. Нечто значительно отличалось от всех увиденных со ленорвайсерах песнопений. Но затем она вспомнила, что слышала о чём-то подобном. Из глубин памяти следовательница достала информацию, переданную ей Клаусом. Это же истинный дух серохпеснопений. Плохо. Даже достигшая звания Гельшвеш распродом сражалась с ним. Простая следовательница вроде бы ничего не сможет сделать с таким противником. Естеный дух высоко поднял роскоуневой из рук меч щи и рванулся к ней на огромной скорости. Его движения были настолько плавными, что казалось, он словно скользил по земле. Но даже больше, чем скорости, Солинар вы испугался его умиротворённости. Он двигался невероятно быстро, но при этом в абсолютной тишине, не потревожив даже песчинки, не издав ни единого звука. В мгновение ока 10 разделявших их метров стали нулём. Слева и справа на Солинар вон целились по яще мячи защитники. Прямо впереди находились два мяча Роши из рук духа. Даже если банат скочил назад, дух мог покрыть такую дистанцию одним взмахом. Какая же долось, я ничего не могу противопоставить истинному духу. Сражаться с ним и выйти целым невредимой недостижимо. Значит, мне остаётся только получить прямлемый урон, сбежать и заняться поисками пути для прорыва мимо истинного духа. Существо приближалось. Солянер уже приготовилась получить удар. Нельзя быть настолько неторопливым. Приближающаяся серебристая вспышка была отражена другой. Испустив все рыдымы, один из летающих мечей исчез. Из-за этого движения духи немного замедлились. Давай, беги вперёд. Корректно ловставшая напротив противника загорелая девушка. Ада, что с корпусом первых классов? Более-менее привели в порядок. Остальные учителя распределились оказывать помощь в других местах. То есть всё в порядке? Селинор вольно вздохнула от облегчения. Пока ещё рано расслабляться. Финальная стадия ещё только начинается. Прости, что оставляю проблему на тебе. По правде говоря, даже я не очень хочу сражаться с этой штукой, но мне похоже, чтобы кто-то кроме меня может с ней справиться. Слова Адеевна не были проявлением гордыни, просто по соображениям базовой совместимости этот дух был крайне сложным соперником для тех, кого звали певчими. Существа, призываемые благородными ариями, Ничего не могли сделать против истинного духа серых песнопений. А с другой стороны, для призыва своего истинного духа требовалась ратурия, во время исполнения которой певчий был бы разрублен. Другими словами, этот истинный дух специализировался на противостоянии певчим. Именно поэтому преступник не стал держать сильнейшую фигуру рядом с собой, а разместил её у входа для перехвата противников. Я пошла, но обязательно вернусь. Обогнув истинного духа, Солинар ворвался в дугдюрам библиотеки. Провадиев его взглядом, Ада лишь слабо улыбнулась. Как грозно. Перед девушкой стоял истинный дух с двумя росшими из рук серебристыми клинками и дюжиной мечей защитников, летающих вокруг. Его черты ничуть не изменились с той самой встречи в Исследовательском институте, однако в этот раз он был значительно крупней. Вместе с размерами выросла и сила. Когда Ада отразила удар одного из мечей, её рука онемела. И эта временная слабость до сих пор не прошла. Когда метаворасы изменились размеры, должен был измениться и радиус атак. Думаю, мне стоит воспринимать его как совершенно новое существо. Но что это может значить? В каждом из цветов человек может призывать только одного истинного духа. Так, к примеру, Клеэль не способен призвать никакого истинного духа Кейноза, помимо Феникса. Но в то же время, хотя истинный дух, передо мной такой же, как и тогда, здесь явно находится какой-то другой образец. А значит, весьма вероятно, что истинного духа в институте и нынешнему призвали разные певчие. Но какой из этого вывод? Серебристый истинный дух молчал, не отвечая прямо на сомнения девушки. На условный откликаясь на них, он вот так поднял два меча в руках над головой.